Глава 3. Знание — это сила для созидания, а не разрушения. На протяжении всей книги я подчеркиваю, каждый партнер приходит в отношения со своим багажом и восприятием мира. Важно, чтобы каждый брал ответственность за себя и работал над тем, что мешает ему строить здоровые отношения. Тогда двое смогут создать по-настоящему крепкий союз. Но иногда... В отношения вторгается некто или нечто и медленно разрушает то, что строилось годами. Я долго колебался, включать ли эту главу, но опыт клиентов и моего окружения убедили. Она необходима. Все слышали истории о том, как в отношения встревают тещи и свекрови и создают разлад. Но современность добавила еще один разрушительный фактор. Безразборное поглощение психологического контента. Повсюду говорят о синдроме спасателя треугольники карпмана жертве тирания спасители стучат лозунги полюби себя выбирай себя людям ставят диагнозы абьюзер манипулятор газлайтер психопат нарцисс вешают ярлыки на личности человека чубик инфантил, тарелочница, альтушка скуф я и сам уже запутался в новых терминах некоторые настолько передозированной информацией, что для них даже человек, искренне помогающий другому, зачастую подвергается осуждению. Вспоминаю знакомого, у которого был сложный период в жизни. Мужчины часто испытывают стрессы и переживают кризисы из-за трудностей на работе, финансов, здоровья. Естественно, он ожидал поддержку от жены, как от близкого человека. Но женщина, как это часто бывает, поделилась ситуацией с подругами и столкнулась с разными советами. Лучшая подруга жены, которая считает себя суперпросветленной, говорит о кармическом опыте души мужа, о том, что жена сама притянула проблемы низкими вибрациями и приправляет все это эзотерическими цитатами о том, как женщине положено вдохновлять своего мужчину. Другая, более приземленная подруга, которая ходит к психологу, строго указывает на личные границы и советует не помогать мужу, пока он сам не попросит о помощи. Так правильно, так мне психолог сказал. Это тот случай, когда люди советуют друзьям лекарства, которые пьют сами, забывая, что диагнозы у всех разные. Ну а третья подруга, любительница психологических блогов и популярных книг, тут же объявляет мужа абьюзером. А жену? созависимая и вешает на нее ярлык синдрома спасателя. «С твоей семьей все ясно», — говорит она. В итоге, вместо поддержки от самых близких подруг, бедная женщина получает либо чувство вины за проблемы мужа, либо убежденность, что она попала в сети абьюзера, который топит себя вместе с ней. Да, безусловно, это поможет ей и ее мужу справиться с трудностями. Хочется саркастично вздохнуть. «Как же тогда поступать правильно?» — спросите вы. Мне нравится, что знания по психологии, отношения сегодня широко доступны и вызывают интерес у многих людей. Но нужно понимать, что информация должна быть полной. Услышав призыв «полюби себя», не почувствовав отклик, не ограничивайся коротким роликом, где сказано что «это значит выбирать себя и не угождать другим». Нет. На тему любви к себе можно написать целую книгу, ведь она включает в себя самооценку, самоценность, умение общаться с людьми, чувствовать себя и свое тело и так далее. В нее также входит эмоциональный интеллект, который построен на эмпатии к другим людям, а не на эгоизме. Но многие, посмотрев пару роликов, начинают проповедовать то, что поняли лишь поверхностно. Я считаю, что мы часто заигрываемся, психологов и выпадаем из реальной жизни в попытках объяснить ее, а не прожить. Гонясь за навязанным идеалом из соцсетей, пытаясь обойти психотравмы, лишаемся человечности. Мы забываем, люди отзывчивы. Зачастую, помогая другому пережить его боль, мы сами учимся справляться со своей. Это один из механизмов психики человека. Можешь помочь — помоги. Нуждаешься в помощи — прими помощь от тех, кому важно тебе помочь. Жизнь — это не психология, психология — это не жизнь. Иначе вокруг мы будем видеть лишь грустных, злых или вечно недовольных людей, кто как будто специально нарывается на скандал или драку, ощущая на себе ярлыки, навязанные современной кусочной психологией или эзотерикой. Погрязнув в пучине информации, многие не замечают, как калечат близких доступное знания должна помогать, просветлять, ставить на путь. Мы упускаем из виду, что после такого просвещения остаются люди, которых я бы назвал последствиями. Говорят, злых или озлобленных людей не бывает. Это люди с глубокой внутренней болью. Что-то очень сильное произошло в их жизни, и они отчаялись с этим справиться. Возможно, они даже пытались сделать это самостоятельно, но у них не получилось. Они вроде живы и функционируют, но внутри либо пусты, либо закрыты от всего и всех. Потому и выплескивают свою боль и раздражение на окружающих или на конкретного человека, хотя обычно этот человек совершенно ни при чем. Он просто чем-то, прямо или косвенно, напоминает озлобленному о травме прошлого. Порой такой человек смотрит на кого-то, и в его подсознании всплывает что-то на эмоциональном уровне. Он чисто физически не может справиться с этой болью. Может, и хотел бы, и понимает, что что-то с ним не так, но управлять своим состоянием не в силах. Если заглянуть в человека поглубже, то можно увидеть совсем другого персонажа. Скорее всего, там окажется маленький растерянный человек, который очень боится быть отвергнутым ранимым, задетым самолюбием. Но чтобы никому не показывать свой страх, он отвергает первым. Чтобы никому не показать свою слабость и уязвимость, демонстрирует агрессию, злость, хамство, неадекватность. Из моего терапевтического опыта появлению такого озлобленного человека обычно предшествует один очень похожий сценарий. Жил-был маленький человечек, которому... Сложно было справляться со своими задачами. Но он видел, что вокруг есть большие люди, успешно решающие свои проблемы. Однажды маленький человек решил попросить помощи у большого, но получил отказ. Еще один. Еще. Его просто не замечали и игнорировали. И он отчаялся. «Никому я не нужен. Я какой-то не такой. Где я и где они?» Тогда решил маленький человек рассчитывать только на себя. Никогда не расслабляться, никому не доверять. А чтобы это точно сработало, научился видеть в людях только плохое и совсем не замечать хорошего. Или же он пережил тяжелые отношения, любовные, дружеские, партнерские. Ему нанесли эмоциональную травму, которую он воспринял очень глубоко и лично. Возможно, как предательство, подлость. Или его ранили в самое уязвимое место, и он просто не понял, как допустил человека так близко. Например, после болезненного разрыва. После этого такой человек чаще всего становится закрытым и озлобленным, как раненое животное, не подпуская никого близко к себе. Внутри он мечтает вернуться и перевести в баланс свой разум и свои чувства, чтобы все было как прежде и жить дальше. Что с этим делать? Как с этим жить? Это сложный путь внутренней трансформации, путь работы с обидами, прощения и обретения баланса. Именно этим порой мы и занимаемся на терапевтических встречах, возвращаем человеку его самого. Чем хороша терапия, в ней невозможно делать две вещи одновременно. В ней можно либо думать, либо чувствовать. «Миша, здравствуй, что у тебя случилось? С чем ты ко мне пришел?» — спросил я. В глазах Михаила была пустота и отрешенность. Он был похож на мальчика, брошенного под ледяным дождем на серых улицах Санкт-Петербурга. Вокруг него мгла и пустошь, лишь серая воронка печали затягивает его все глубже и глубже. Михаилу было 37 лет, но выглядел он намного старше. Было видно, что он измучен своим состоянием. Я осмотрел на него, ожидая ответа на мой вопрос. Он долго решался, и вот, наконец, я услышал его тихий, приглушенный голос. Вот и прошел еще один день, в котором не было ее. «Хочешь, чтобы я сказал, что у меня все хорошо?» «Я скажу. Я скажу тебе все. Быть может...» Это хоть как-то облегчит мою боль. С тех пор, как я последний раз обнял ее, ощутил вкус ее губ, я больше не улыбался. Стал холодным, циничным, закрытым. Я словно ушел внутрь себя, закрыл за собой дверь и выбросил ключ, ведь он мне больше не нужен. Я люблю ее и ненавижу одновременно. Я не верю ни единому ее слову. Я не жалею о каждой минуте, проведенной с ней, но жалею о том, что встретил ее когда-то. Я пытаюсь не думать о ней, но мои мысли постоянно возвращаются к ее образу. Порой я даже вижу ее там, где ее нет на самом деле, а это лишь кто-то похожий на нее. Или где-то вдалеке проходит девушка с такой же прической, ее волосы. Как же я любил ее кудряшки, аромат ее волос и веселый игривый смех, что радовал мой слух своим звоном. Каждый раз, когда мы случайно встречаемся, мое сердце стучит так, будто пытается выпрыгнуть наружу, а пульсация в голове такая, что я презираю себя за эту слабость. И я не хочу этого. Не хочу ничего чувствовать, видеть и ощущать. Я до сих пор чувствуя аромат ее кожи. Он заставляет напрягаться жилы под кожей, а сердце качать кровь по венам и артериям в тысячу раз быстрее. Я словно зверь, которого посадили в клетку, а клетку поставили возле входа в лес или джунгли. Прошло уже шесть месяцев, а я все так же жду и надеюсь, что все еще можно вернуть. Хотя головой понимаю, что это невозможно. Знаешь, я все чаще думаю о том, что если бы она не поехала в тот ретрит, в какой-то дом отдыха, прокачать свою женственность, мы до сих пор были бы вместе, и все у нас было бы хорошо. А так, по возвращению она изменилась, я перестал ее узнавать. Я вдруг резко стал ей неугоден, начал раздражать. Ее настроение стало часто меняться. Что самое интересное, она вновь захотела уехать на свой ретрит. На мои вопросы «Зачем? У нас все хорошо. Я тебя люблю. Мы ведь планировали пожениться». Она отвечала, что хочет войти в брак с чувством осознанности и наполненной. Я искренне не понимаю, чего ей не хватало, что я сделал не так. А потом, в один из дней после возвращения с ретрита, она произнесла последние слова перед расставанием. Мне с тобой скучно, я с тобой выгорела. Выгорела? Что это такое? Как? Я не понимаю. Ты не представляешь, сколько у меня было вопросов, но в ответ я слышал лишь обвинения. Я пытался разобраться, понять ее, даже улавливал обрывки обвинений искренне пытался измениться но чувствовал себя как слепой котенок, который идет туда, где не видит дороги. И никто не захотел помочь. Теперь я сказал тебе, что со мной. Выдохнув он, словно сдувшийся шарик, обмяк в кресле. Мне очень нравится такая мысль. Когда душе хочется спрятаться, она уходит из чувств в разум, то есть в голову. Именно поэтому мы пытаемся все понять и проанализировать, ведь нам так нужны ответ. Михаил стал жертвой современных тенденций, последствий, о которых я говорил. Он пытался понять, услышать, пытался меняться, но ему вынесли приговор без права на реабилитацию. В последнее время ко мне все чаще приходят люди, которые прошли те или иные тренинги: личностного роста, открой себе женщину. «построй свое счастье», «дыхание маткой», «эзотерические» и так далее. Или стали их косвенным последствием. Чем больше получаешь информации, не разбираясь в ней глубоко, тем больше возникает вопросов и каша в голове. Как результат, рушатся семьи, люди разводятся, теряют себя в поисках нового «я», а дальше новые запросы к психологу. Иногда так и хочется крикнуть «люди, придите в себя», Поголовная психология — это не спасение, не волшебная таблетка. Максимум — это волшебный пендель, да и то его можно получить лишь тет-а-тет -тет на личной консультации. Женщина идет на тренинг, часто оплаченный партнером, чтобы прокачаться. Но почему, прокачав свое внутреннее «я», она возвращается домой и начинает быть недовольна своей мужчиной? Он в шоке. Все же было нормально. Из любви дал ей то, чего она хотела чтобы его женщина была счастлива, хотела ее поддержать. И что я получил в итоге? Взрыв мозга, развод, манипуляции детьми, упреки, мало зарабатываешь, мало уделяешь внимания, мало, мало, все мало. Но возможен иной сценарий. Любой тренинг, книга, курс, неважно. Классическая это психология, или вы пошли в эзотерику, дают информацию. Но как ты ее воспримешь и применишь? Это твой выбор. Читая множество книг и сталкиваясь с разным мнением авторов, задача не жить так, как ты прочитала, а читать так много, чтобы сложить из всего прочитанного свою собственную философию жизни. Так и с тренингами. Даже слушая очень авторитетного спикера, сверяйся с собой. Насколько его мнение ложится на твою концепцию жизни. Насколько сказанное совпадает с твоими ценностями. Знания не должны разрушать, их задача в созидании. Менять жизнь так, чтобы она была гармоничной и счастливой, но не забывать о тех, кто знал тебя до этих знаний. Знание — это сила, но страшна сила в неумелых руках. К сожалению, многие склонны к одному разрушительному качеству — перекладыванию ответственности. Получая знания для гармонии, люди делают обратное. Винят всех, кроме себя. Мама недолюбила, папа — деспот, муж — абьюзер, дети — манипуляторы, друзья — токсичные и так далее. Каждый второй приходит в кабинет психолога с фразой «Родители виноваты» или «Муж — абьюзер». И как мало тех, кто приходит с запросом «Муж ведет себя как абьюзер, но если он так может, значит, что-то не так во мне». Почему я это позволяю?» Мало кто готов признать, все всегда начинается с нас. «Если муж уделяет меньше внимания, чем тебе нужно, возьми ответственность, поговори с ним. Милый, я не чувствую твоего внимания. Мне не хватает нашего общения, свиданий, прогулок. Мне так этого хочется. Давай найдем время в твоем графике». Так ты говоришь о своих чувствах и прилагаешь решение. Ведь внимания не хватает тебе, значит, тебе и нужно обозначить, что конкретно и как это исправить. Но нет, проще обвинить и ждать, подтверждая внутри, он бесчувственный и не догадывается, что мне нужно. Если в твои руки попали знания, не спеши рушить все вокруг. Знание дают мудрость, так воспользуйся ей, чтобы созидать. Отношения — это тандем двух людей. Если с новыми знаниями ты стала чувствовать, что отношения не такие, о которых ты мечтаешь, не обвиняй и не перекладывай ответственность на партнера. Поделись с ним тем, что узнала. Расскажи, как может быть иначе. Зарази идеи счастливых отношений. Открой для него мир, в который ты вошла украдкой. И тот, кто понимает, что отношения строятся на взаимности, поддержит. Он увидит, ты меняешься, и жить по-прежнему больше не получится. Ему нужно будет окунуться за тобой, иначе разрыв будет увеличиваться. Не заставляй, вдохнови личным примером и рассказами о знаниях. Проявляй мудрость, и он откликнется. Отношения стоят на трех китах — осознать, понять и принять. Не рыби с плеча, дай время каждому из этих этапов. У каждого свой темп осознания, понимания и тем более принятия. Ведь и ты была другой до новых знаний, твоему партнеру тоже нужно время, чтобы прийти к этому со своей скоростью. Счастливые отношения это не только эмоции, эйфория, страсть, счастье. Это еще и тишина, спокойствие и гармония. Это человек, который выслушает, обнимет Скажет, все будет хорошо. А иногда просто посидит рядом и помолчит. Не разрушайте то, что сами создавали годами. Не забывайте, что вы строили свой союз по любви, просто в какой-то момент кто-то свернул с общей дороги. Но цель, которую вы ставили в самом начале, быть счастливыми вместе, все еще светит впереди. Поэтому ищите путь, чтобы вновь идти одной дорогой к вашей общей цели. Самый верный и действенный инструмент — это разговор в вашем доверительном поле.